Про то, как кенгуру живет со слоном. Недавно сосед Алексей Петренко заговорил со мной о моей бывшей жене Люсе, проживающей ныне в США, в каком-то небольшом городке. Оказывается, они общаются. Она замужем счастлива и по-прежнему пишет стихи и по воскресеньям поет в местном кафе русский романс. В связи с ее поэтическими упражнениями Я вспомнил одну историю десятилетней давности. Я забыл многие события нашей совместной жизни, но этот эпизод почему-то в моей памяти сохранился. 1992 год. Время мутное. Я так что закончил университет, женился на своей однокурснице, полноватой девушке Люси, и моя жизнь начала стремительно набирать скорость. Главное — не совсем было понятно, что делать. Я снова как в школе остался наедине с самим собой. Вокруг голодные, жалкие, опасные дикари, вооруженные палками, копалками и дубинами. Но что-то нужно было делать. То ли торговать, то ли писать диссертацию. Денег катастрофически не хватало, даже на еду. Впрочем, еды в магазинах было немного. И вот мой приятель Андрей Степанов нашел себе и мне небольшой приработок. Издательство с загадочным названием «Тайны здоровья» решило публиковать популярные книжки и поручило ему, а значит нам обоим, как мне Степанов сказал по телефону, переводить с английского знаменитую сагу о строгой волшебнице Мэри Поппинс. Гонорар обещали выплатить по окончании работы. Деньги не безумно большие, но приятные. Вот так удачи! мы сели за перевод Степанов сразу назначил себя главным. Он был старше и, следовательно, умнее. Помню, как он систематически отчитывал меня за низкое качество перевода, плохое знание английского и общее скудаумие. Каждый брал свою порцию глав и переводил у себя дома. В конце недели мы встречались и читали друг другу переведенное. Если надо, поправляли друг друга. Причем в основном меня. Все шло по плану. Но в один прекрасный день, работая над очередной главой, я наткнулся в тексте на старое детское стихотворение, коим писательница решила разнообразить прозаическое повествование. Я в панике позвонил Степану. Степанов за я сходу. Тут у меня стихи в тексте, а стихи я переводить не умею. — Что не умеешь? — переспросил он. И тут же взорвался. «Меня не волнует. Твоя голова, ты выкручивайся. Мне свое нужно переводить. Тебя и так все время исправлять приходится, так что сделай хоть раз что-нибудь сам». И в трубке послышались короткие гудки. Потом Степанов, похоже, слегка оттаял и перезвонил. Он всегда считал меня немножко туповатым и делал на это скидку. «Ну ладно», — сказал он же мягче, — «не мучайся, ну хоть попытайся». Если ты так ничего не придумаешь, позвоним Ване Писаренко. Он все-таки поэт. — Ваня Писаренко, — возразил я, — авангардист. Он может переводить разве что какого-нибудь Сен-Жон-Перса, а с детскими стихами не справится. — Нальем справиться, — решительно заявил Степанов. — Но лучше ты все сам сделал. — Ладно, попробую Пока вечером встречаемся у меня. Приноси перевод. Я повесил трубку и вернулся к письменному столу, к стихотворению. Стихотворение рассказывал об истории Ноева ковчега. Детские простенькие слова. В ковчеге каждой твари было по паре, а кенгуру пара не нашлось, ее поставили в пару со слоном. Вроде бы все понятно. Непонятно только, как все это изложить в стихах. Может, подумал я, верлибром перевести. Сидел где-то сейчас, но никаких мыслей так не появилось. Наконец я сдался и позвал напомнить жену. — Слушай, Люся, ты ведь стихи пишешь. Переведи вот это, у меня не получается. Все равно заработанные деньги будут общими, а я, чтобы не терять времени, буду дальше работать. — Хорошо, — ответила Люся, — переведу. Я написал ей под строчник, она взяла его и отправилась на кухню грифмовать а за мной попить кофе. Через два часа я закончил работу и собрался идти к Степанову, Перед уходом заглянул на кухню к Люси. — Ну что, перевела? — Перевела, — отвечает она. Но как-то смущенно. Только, знаешь, нужно немножко в одном месте подправить. Она протянула мне сложный в четверо листок. — Спасибо, — ответил я. Сунул, не глядя листок, в папку, оделся и отправился к Степану. У него дом мы раскрыли листок. Я прочитал вслух следующее. Ковчеги все живут вдвоем, и это каждый знает, а кенгуру живет слоном. Такое здесь бывает. Степанов удивленно приподнял брови и погрузился в молчание. Мне даже показал что прошла целая минута. Наконец я собрался с духом и сказал, ну, как тебе, по-моему, неплохо, только вот это слоном, по-моему, не совсем удачно, со слоном, понятное дело. Правильнее, но зато в ритм не укладывается. Как думаешь, оставим все, как есть, или что? Он взял мне листок с стихотворением, потом протянул его обратно и сказал мрачно. Могу себе представить, что там еще творилось в этом ковчеге. Если слон, сожительствующий из кенгуру, для них обычное дело. Знаешь, — язвительно добавил он, ты этот перевод не выбрасывай, его потом в какой-нибудь авангардистский журнал отошлем. в стихотворении спустя две недели перевел Ваня Писаренко, получилось, кстати, очень неплохо, но даже теперь первый Люсин перевод мне нравится значительно больше. Этот новый я позабыл, наверное, потому что я до сих пор еще люблю Люсю, а заносчивый авангардист Писаренко мне совершенно безразличен.